В метель, борясь с налетевшим ледяным ветром, пение поскользнулась на обледенелом тротуаре, но взмахнув руками, кое-как сохранила равновесие и удержалась на ногах. А сердце у нее неистово колотилось. Она была готова к тому, что гоблины из под машины сразу бросятся на нее, что их острые зубы снова рванут ее сапог и лодыжку. Но ничего подобного не случилось. Метель размывала свет уличных фонарей, делая его неясным, как в ночном кошмаре. Изломанная тень пени бежала впереди нее, пока она преодолевала огромный сугроб у края тротуара. Она отчаянно карабкалась на эту снежную гору, сотворенную снегоочистительными машинами, задыхаясь во все работа руками и ногами. Снег попадал ей в лицо, забивался в перчатки и ботинки». Наконец она спрыгнула на тротуар, где снежный слой был тонким, и направилась к собору, не оглядываясь назад, боясь задержаться хоть на секунду, боясь снова увидеть всех этих гоблинов, собравшихся в вестибюле кирпичного дома. Ступеньки, ведущие к главному входу в собор, утонули в снегу, но Пенни ухватилась за бронзовые перила и продвигалась вдоль них, как по указателю пути. Вдруг она подумала, что в такой поздний час собор может быть закрыт. Или он открыт круглосуточно. Если нет, они погибли. Пенни добралась до центральной двери, взялась за ручку и потянула ее к себе. Вначале ей показалось, что дверь закрыта, а потом до нее дошло, что дверь просто тяжелая. Она ухватилась за ручку обеими руками, потянула ее на себя, что из силы распахнула дверь и только тогда обернулась назад. Дэви уже преодолел две трети ступеней. Дыхание вырывалось из него вместе с клубами белого пара. Выглядел он маленьким и хрупким, но явно не сдавался. Ребекка скатилась с кучи снега на тротуар, но, отступившись, упала на колени. Два гоблина за ней уже добрались до вершины снежной горы. Пение вне себя закричало «Они сзади, быстрее!» Упав на тротуар и услышав крик Пенни ребека вскочила на ноги, но успела сделать лишь шаг, когда гоблины, один похожий на ящерицу, другой на кошку, обогнали ее, даже не посмотрев в ее сторону. Они не тронули ребеку она их абсолютно не интересовала. Им нужны были только дети. Дэви уже стоял у двери собора рядом с пенни. Оба что-то кричали Ребекке. Гоблины достигли лестницы и промчались до ее половины за какую-нибудь долю секунды, но вдруг резко замедлили движение, как будто осознав, что приближается к священному месту. Теперь они медленно и осторожно перебирались с одной ступеньки, наполовину скрытой под толстым слоем снега, на другую. Ребекка крикнула пение. «Зайдите в собор и закройте дверь». Но Пенни задержалась, надеясь, видимо, на то, что Ребекка сможет обогнать гоблинов. Однако, как медленно они не двигались, гоблины взобрались уже на самый верх лестницы. Ребекка снова крикнула Пенни, чтобы они уходили, но девочка колебалась. Гоблины были на последней ступеньке, всего в паре метров от детей. А вот они уже на верхней площадке. Ребекка отчаянно закричала, и тогда Пенни толкнула Дэви внутрь собора и сама последовала за ним, но на секунду задержалась в дверях, выглядывая наружу. Гоблины медленно двигались к дверям собора. Значит, эти читающие все же могут войти в церковь, но, видимо, в том случае, если дверь открыта. А ведь, по легенде, и вампиры, по приглашению, могут входить в дом, хотя вряд ли мифические вампиры действуют так же, как эти вполне реальные чудовища. Рывком преодолев половину лестницы и полагая, что девочка не слышит ее сквозь завывание ветра, ребека еще отчаяния закричала Пенни. «Не бойся за меня! Закрой дверь! Закрой дверь!» пение неохотно потянула за собой тяжелую дверь. В этот момент гоблины добрались до самого порога. Тот, что был похож на ящерицу, в отчаянии прыгнул на дверь, отскочил от нее, словно мячик от стенки, и снова оказался на ногах. Похоже на кошку, сердито рычал. Оба существа поскреблись в дверь, но без особой решимости, как будто сознавая, что проникнуть в собор им явно не под силу.